Глава 32. Вести из освобожденных родных мест. Войска нашего фронта с боями продвигаются к Полтаве. Идет единое общее наступление Советской Армии. От Белоруссии до Таманского полуострова. Часто летая в разведку, вижу, как немцы оттягивают свои войска к западному берегу Днепра. Советские войска форсировали Десну. Внимательно слежу по карте за продвижением наших частей. Они все ближе и ближе подходят к моим родным местам. Освобожденные города обвожу красными кружками. И вот, наконец, отмечаю на карте красным кружком Новгород-Северский. Там уже рукой подать до Шостки и родной Ображеевки. В эти дни мы стоим в 30 километрах от Харькова. 17 сентября получаем приказ перевозироваться на время боевого задания на Харьковский аэродром. Мы прилетели туда под вечер. С нами садятся и бомбардировщики, значит будем сопровождать их. Противник, боясь окружения, начал перебрасывать войска и технику на западный берег Днепра. Перед нашими бомбардировщиками была поставлена задача помешать этому. Самым уязвимым местом были мосты, и мы получили приказ сопровождать бомбардировщики на 190 километров по направлению к Днепровским мостам. Я тщательно изучил карту. Путь предстоит сложный. Будем лететь над голой степью, занятой врагом. Рано утром во время зарядки я заметил у землянки двухпудовую гирю. Давно не пробовал ее выжимать. Не удержался, несколько раз выжил. Почувствовал, что со дня вылета на фронт стал сильнее. С приятным ощущением силы, здоровья и бодрости сел в кабину самолета. Иванов, пожимая мне руку, сказал. Мотор не подведет, товарищ командир. Счастливо вернуться. Летим. Чувствую себя спокойно и уверенно. Раздается команда. Слева самолеты противника. Будьте внимательнее. Вражеские бомбардировщики под прикрытием мессершмиттов прошли стороной. Когда выполняешь задание по сопровождению бомбардировщиков, то отвлекаться от задания не разрешается. Но пропустить противника, не вступив в бой, обидно. Подлетаем к цели. Я ждал, что нас встретят вражеские истребители, но в воздухе тихо. Под нами ленточка Днепра. Мы на высоте 4000 метров. Через Днепр две черточки, мосты, южный и северный. Наши бомбардировщики разбиваются на две группы. Подлетаем ближе. Мосты видны отчетливо. Удивляюсь, почему еще не бьют вражеские зенитки. Мы предполагали, что мосты будут прикрыты сильным огнем зенитной артиллерии. Значит, истребители близко. Начал осматриваться. Еще внимательнее стал наблюдать за воздухом. Но вражеских истребителей по-прежнему нет. Бомбардировщики вытягиваются в цепочку. Бомбы брошены. Разрывы обозначились невдалеки от мостов. Ведущий второй девятки попал в северный мост. Дым растилается тучей. Берем курс домой. Только сейчас начали бить немецкие зенитки, но наши самолеты уже далеко. Кто-то из летчиков по радио передал. Проспали, фрица, поздно. Когда мы вернулись к себе на аэродром, меня ждало несколько писем. На одном из конвертов я увидел знакомый почерк отца. Буквы запрыгали перед глазами. Я крикнул Мухину. «Вася, письмо от отца получил!» И побежал на свое любимое место под крыло самолета. Я читал, и слезы застилали глаза. Дорогой сынок Ваня, все мы вместе желаем вам, фронтовикам, удачи, победы над врагом, боевого и смелого духа. До да чего же ты обрадовал меня своим письмом? Что тебе писать о нас? Где теперь Яков и Григорий? Не знаю. Григория угнали в рабство немцы. Яша с первых дней в боях. Саша тоже прислал письмо. Беспокоиться о тебе. Высылаю его адрес. Мотя с ребенком живы. Наше село немцы не успели сжечь. А вот родину твоей мамаши, Крупец, сожгли. Односельчан наших 13 человек немцы убили. Нашего соседа, старинного друга Сергея Андрусенко, немцы замучили в здании техникума, где ты учился. Еще замучили 800 человек. Я знаю, что немцу все равно не быть хозяином на нашей земле, потому что наша родина – великая сила, радуясь, что ты бьешь немцев. Только, Ваня, не заносись и честно выполняй свой долг перед родиной. «Я, Ванюша, за эти тяжелые годины сильно состарился, но сейчас снова работаю. Наш колхоз оказывает мне помощь. Жду от тебя письма, дорогой сынок. Передает меня привет всем твоим друзьям. Твой родной папаша Никита Кожедуб». Внизу отец приписал две тронувшие меня стихотворные строчки. «Вспоминай, Ваня, мамашу, защищай ты страну нашу». Трудно передать, что я перечувствовал и передумал, прочитав письмо отца. Лютая ненависть к фашистам, самучившим земляков, охватила меня. Вспомнилась дорога к Десне, по ней отец и Сергей Андрусенко ходили рыбачить, родник у береговой рощи, где они отдыхали. Перед глазами стояли родные лица, родные места. Хорошее, теплое письмо прислали мне и из сельсовета. Я знал, что мой старый отец не одинок, что его поддерживают, о нем заботятся. И тут же под крылом самолета написал ответные письма и письмо брату Александру.